Глава 6. Африканская война. Битва при Тапсе. Цезарь отправлялся в Африку в декабре 47 года, проведя время около трех месяцев. Сначала он прибыл на Сицилию в Лилибей, откуда и намеревался отплыть к берегам Африки. Однако отплытие задерживалось из-за неблагоприятной погоды. Дабы подчеркнуть свое желание и готовность начать африканскую кампанию как можно скорее, Цезарь распорядился поставить его палатку у самого моря, так что волны прибоя почти разбивались об нее. 25 декабря он, наконец, вывел свой флот, имея на борту кораблей военных и грузовых, шесть легионов пехоты и две тысячи всадников. Пункт высадки на Африканском побережье не был, да и не мог быть намечен заранее, поскольку ни одна гавань не казалась безопасной и следовало рассчитывать лишь на счастливый случай. Но все же такой случай подвернулся, и Цезарь с частью своих сил высадился в районе Гадрумета. Однако силы Цезаря оказались невелики. Высаживаясь с корабля, Цезарь оступился и упал, что у римлян считалось скверным предзнаменованием. Но он сумел этот незначительный инцидент обратить себе на пользу. Обхватив руками землю, на которую он упал, Цезарь воскликнул. «Ты в моих руках, Африка!» Это доказывало, что Цезарь не был суеверен. Цезарь в насмешку над пророчествами, сулившими удачу и непобедимость на земле Африки всем тем, кто носит имя Сципиона, держал при себе в лагере представителя этого славного рода, некого Сципиона Салютиана, человека ничтожного и всеми презираемого. Но если Цезарь не придавал большого значения приметам, то он весьма считался с тем, какое это может произвести впечатление на окружающих и прежде всего на его солдат. Так как Гадрумет был хорошо укрепленным городом, то начинать его осаду со столь незначительными силами было бессмысленно. Один из цезаревых легионов пытался вступить в переговоры с консидием, который командовал гарнизоном Гадрумета. Но попытка оказалась безуспешной. Тогда цезарь решил сняться с лагеря. Но как только он выступил, на его арьергард совершенно неожиданно напала конница, нумидийского царя Юбы. Направившись на юг, цезарь у города Лептиса был встречен специальной делегацией, заверившей его в том, что жители города изъявляют полную покорность и готовы выполнить все его желания. Поэтому он не стал занимать Лептис, наоборот, поставил у ворот сторожевые посты, дабы солдаты самовольно не проникали за городские стены и не чинили обид населению. Сам же он расположился лагерем неподалеку от города. Простояв здесь некоторое время, Цезарь двинулся в сторону города Руспины, на север, и выбрал для разбивки лагеря подходящее место на побережье. Он никак не хотел отойти от моря, так как ожидал прибытия остальных своих сил. 4 января 1946 -го года, в день прибытия транспорта, произошло неожиданное столкновение с противником, которое могло окончиться трагически для Цезаря. Взяв с собой 30 когорт пехотинцев, 400 всадников и 150 лучников, он отправился добывать хлеб для войска. Когда с этими довольно незначительными силами он отошел от лагеря уже на большое расстояние, конные разведчики вдруг донесли ему о приближении неприятеля. Это был сильный отряд кавалерии и легко вооруженной пехоты под командованием Лобиена. Произошло упорное сражение. В какой-то момент боя конница Лабиена, используя свое численное превосходство, сумела окружить солдат Цезаря, которым пришлось сбиться в тесное каре. Проведя удачный маневр, Цезарь прорвал своими флангами кольцо окружения и, отрезав одну часть от другого, обратил неприятеля в бегство. Однако, не увлекаясь преследованием и боясь засады, он решил отступить в лагерь. Но в этот момент неожиданно появился новый большой отряд отборных нумидийских всадников и пехоты под началом Марка Петрея. Бой разгорелся снова и длился до захода солнца, видимо, с крайним напряжением. Уже под покровом темноты солдатам Цезаря удалось отступить к своему лагерю. Малочисленность прибывшего подкрепления, неудачные сражения, общая ситуация в Африке – все это свидетельствовало о внушающем тревогу несоответствии между силами Цезаря и масштабами стоящих перед ним задач. Но не сумели пока объединиться и его враги. Правда, Сципиону, который оставив в утике большой гарнизон, выступил с восьми легионами и тремя тысячами всадников, удалось подойти к Лабиену и Петрею. Примерно в трех милях от расположения Цезаря они разбили общий лагерь. Сюда же должен был подойти с большими силами конницы и пехоты царь Юба. Если бы это произошло, положение Цезаря стало бы критическим. Но когда Юба подходил к назначенному месту встречи, ему стало известно, что мавританский царь Пок в союзе с бывшим кателинарием, командиром крупного отряда добровольцев Публим Ситием, вторгся в пределы его страны, захватил несколько городов, в том числе и главный город Нумидии Цирту. Тогда Юба, решив, что, пожалуй, лучше позаботиться о себе и своем царстве, чем идти на риск быть изгнанным из него ради желания помочь другим повернул обратно и даже вскоре отозвал вспомогательные войска, отправленные им ранее Сципиону. Объединение сил противника пока не произошло. Цезарю уже не оставалось ничего другого, как форсировать присылку новых подкреплений. И он отдает грозные приказы и распоряжения, как можно скорее переправить ему войска из Сицилии, предупреждая, что он не собирается делать никаких скидок на зиму или плохую погоду. Провинция Африки погибает и враги разоряют ее в конец. «Если же прийти ей сейчас на помощь, то во всей стране не останется ничего, кроме голой земли. Не уцелеет ни одной кровли, под которой можно было бы укрыться», сообщает он воинам. Военные действия, тем не менее, на какое-то время затихли. Противники ограничились взаимными демонстрациями и мелкими стычками. Примерно в середине января прибыл второй транспорт. Силы Цезаря были дополнены двумя легионами. 800 всадников, 1000 стрелков и прачников. Почти одновременно с этим Претор Солюстий, захватив на острове Киркинос большие запасы хлеба, отправил его на грузовых судах в лагерь Цезаря под Руспиной. Получив подкрепление и обеспечив себя на некоторое время продовольствием, Цезарь, к удивлению своих противников, неожиданно снялся с лагеря и двинулся по направлению к городу Узита. Попытки Цезаря вызвать Сципиона на решающую встречу в районе Узиты успеха не имели. Сципион предпочитал пока оборонительную тактику и проявлял крайнюю осторожность. Он неоднократно обращался к Юбе с требованием помощи. Несколько уладив дела в собственном царстве, Юба, наконец, откликнулся на призыв и появился перед лагерем Сципиона, приведя с собой три легиона пехоты, 30 слонов и большое количество всадников и легко вооруженных.